Глава 6 Обрести имя оказалось очень важно. Не знаю, произвели ли действия Агонарета впечатление на гвардейских офицеров, но я прониклась, потому что, повторяя про себя имя Лора, чувствовала его своим. Готовясь после ужина ко сну, я повторила его вслух, глядя на себя в зеркало. И волшебным образом, наконец, почувствовала родство собственной внешностью. Лицо перестало казаться мне чужим. Пусть немного, но это заполнило пустоту, в которой я оказалась, очнувшись посреди тумана. Не зная, что именно сделал светловолосый ясновидящий, но его попытка заглянуть в мое прошлое пробудила обрывочные воспоминания. К сожалению, как ни старалась я ухватиться за них, потянуть и вытащить больше, ничего не получилось. Только снова разболелась голова. Я не могла даже сдержать перед мысленным взором кадр, зовущий меня по имени отцом, чтобы рассмотреть его». Образ оставался размытым темным пятном на фоне белого тумана. Ускользал каждый раз, как я пыталась рассмотреть его. Утомленная бесплодными попытками, я уснула, но и во сне в голове крутились обрывочные образы, которые я отчаянно старалась, но никак не могла разобрать. Они мучили меня, время от времени заставляя просыпаться, отчего сон казался поверхностным, утомительным. Очередной раз приоткрыв глаза, я обнаружила за окном отступающие предрассветные сумерки. комнате было уже достаточно светло, чтобы я смогла рассмотреть распахнутую настежь дверь. Мне показалось странным, что она открыта, и я приподнялась на локти, пытаясь посмотреть, кто решил навестить меня ранним утром. Однако в комнату так никто и не вошел. Я опустила взгляд и увидела ползущий по полу дым или туман. Свалилось на меня внезапное сознание, а сердце испуганно бухнулось о ребра. Я попыталась встать, но тело почему-то было тяжелым, неповоротливым, чужим. Оно не слушалось, и я продолжала лежать, глядя на то, как туман разрастается, поднимается выше, становится гуще. В коридоре послышались хриплое дыхание и рычание. Они приближались. Я поняла, что скоро в мою комнату войдут туманные монстры, и забарахталась на постели усерднее, сминая простыни и откидывая в сторону одеяла, но мне так и не удалось встать. «Да что со мной случилось? Что со мной сделали? Кто это сделал и зачем?» От собственного бессилия и беспомощности захотелось плакать, а хриплое рычание все приближалось. Я предприняла последнюю попытку, вложила в движение все силы, наконец смогла сесть на кровати и... проснулась. Тяжело дыша, судорожно вцепившись пальцами в смятую простынь. Сердце стучало в ушах, а вокруг было темно, лишь луна тускло светила в окно, а в камине краснели тлеющие угли. Дверь комнаты была закрыта, да и сама комната выглядела совсем не так. Сон исказил ее в моем воображении. Постепенно, успокаивая дыхание, я провела рукой по лицу, сбрасывая с себя остатки кошмара. Кожа была влажной и липкой, и я все больше чувствовала холод, пробирающийся под ночную сорочку. Нашла рукой край сбитого в ноги одеяла и легла, укрываясь им, чтобы поскорее согреться. Сердцебиение почти успокоилось, но я все еще боялась закрыть глаза, чтобы не провалиться снова в тот же самый сон. Поэтому обводила комнату быстро привыкшим к темноте взглядом, пытаясь понять, почему же так холодно. Даже одеяло не помогало согреться. Когда я ложилась спать, было теплее, а судя по виду камина, оттуда сейчас должно идти достаточно жара, да и пламя едва ли погасло давно. И только когда я посмотрела на окно, поняла, в чем дело. Тюль поднимался под порывами ветра, танцуя и порхая. Я припомнила, что в этом месте окно было в пол, а за ним крошечный балкончик, на который мог выйти один человек глотнуть свежего воздуха. Но я и не думала вечером на него выходить, и вообще окна не открывала. Я уже успела запомнить, что по ночам очень холодно, а в воздухе мне и в комнате хватало. Так кто и зачем открыл окно? Сердце снова забилось быстрее, когда я поняла, что единственный разумный ответ – тот, кто хотел попасть ко мне в комнату, минуя охрану. И если бы это по какой-то причине решил сделать охотник, то он уже обозначил бы свое присутствие – На мгновение сердце остановилось в груди, когда я поняла, что в комнате действительно кто-то есть. До сих пор. И этот кто-то прячется. Я замерла, делая вид, что успокоилась и собираясь снова уснуть, а сама лихорадочно соображала. Спрятаться можно только в двух местах. За ширмой для переодевания и за плотной шторой, но было слишком темно, чтобы я могла разглядеть, где именно прячется ночной гость. Зато я уже слышала его дыхание. «Что же делать?» Едва ли этот человек пришел поправить мне одеяло? Может быть, его вторжение и испровоцировало кошмар, заставивший меня проснуться? Я могла сквозь сон услышать, что в комнату кто-то забрался, вот мне и приснилось, что ко мне идут туманники. Взгляд упал на дверь. Саланж велела сторожа не спускать с нас глаз. Наверняка, как минимум, один охранник за дверью есть. Надо только привлечь его внимание. Закричать? Но стены толстая дверь хорошая, а сосна голос может и подвести. Если не получится с первого раза, тот, кто прячется в темноте, поймет, что я его заметил и заставит меня замолчать, уже не боясь себя обнаружить. А пока он выжидает, когда я снова усну. Значит, нужно добраться до двери и распахнуть ее, чтобы стража точно меня увидела и услышала. Если резко вскочить и броситься к двери бегом, то все получится. Где бы ни прятался неизвестный, мне до двери меньше, чем ему, а на моей стороне еще эффект неожиданности. Только бы дверь не оказалась заперта снаружи». Поскольку других вариантов я все равно не видела, собралась с духом, резко откинула одеяло в сторону, подскочила с места и, не тратя времени на поиск туфель, побежала босиком по холодному полу к двери. Не оглядываясь, но каждую секунду ожидая, что меня схватят за волосы и потащат назад. «Помогите! В моей комнате кто-то...» Я осеклась, когда распахнув дверь, не увидела за ней ни одного стражника. Коридор был темен, холоден и пуст. «Есть!» а от ужаса губами, уже не прокричала, а прошептала я. Как же так? А где же стража, которая должна не спускать с меня глаз и не давать свободно передвигаться по замку? Я резко обернулась, настороженно обводя взглядом комнату. Никто не выскочил ни из-за штора, ни из-за ширмы, никто не торопился меня схватить, но я все равно знала, что в комнате кто-то есть, чувствовала это каждой клеточкой своего тела. а потому просто не могла вернуться и снова лечь, оставшись один на один с неизвестным. Я была в одной только простой ночной сорочке, выделенной мне местной экономкой из новой одежды для прислуги. Босиком, но все равно бросилась бежать по коридору к лестнице. От охотника я знала, что его поселили этажом выше. Теперь моей единственной надеждой было найти его комнату. Хотя я не представляла, как буду это делать, но, может быть, хотя бы у его двери обнаружится стража, Может быть, меня просто сочли недостаточно опасной. Теперь не оборачиваться уже не получалось. Я постоянно бросала взгляд через плечо, пытаясь понять, преследует меня или нет. Но в коридоре было мало окон, а потому даже тусклый лунный свет пробирался сюда с трудом. И разобрать, если кто-то в темноте за мной, я не могла. топ ног я не слышала, но я не слышала толком даже своих шагов. Только кровь стучала в ушах. Дело кончилось тем, что, поворачивая за угол к лестнице, я на полном ходу врезалась в кого-то большого, и испуганно вскрикнув. Мужчина тихо охнул, но не выругался. «Неохотник», — промелькнуло в голове. Резко отпрыгнув назад, я разглядела в полутьме лицо лорда Нергорда. В первую очередь узнала его по светящимся глазам. Едва ли кто-то еще ходил здесь с такими. Хозяин дома уже успел переобуться в мягкие домашние туфли и сменить сюртук на халат, Но его рубашка, призрачно белевшая в лунном свете, оставалась застегнутой до последней пуговки. «В чем дело, дитя? Куда ты так несешься, словно за тобой гонится туманники?» Тихо и спокойно поинтересовался он, скользнув по мне взглядом. Я запоздала, поняла, что снова предстала перед незнакомым мужчиной в одной только ночной рубашке. В этот раз под ней даже коротких штанов не было. Вообще ничего не было, но грубая ткань казалась достаточно плотной, чтобы не просвечивать». И все-таки я обхватила себя руками, закрываясь от его внимательных светящихся глаз. Пусть он и называл меня дитя, грудь у меня была уже не детской. А кто знает, как хорошо он видит, когда включает подсветку. Это движение заставило лорда вспомнить о манерах. Он стрепенулся, отвел взгляд, торопливо стянул себя халат и заботливо накинул его мне на плечи. Я не стала отказываться, хотя бы потому, что почти околела за эти пару минут вне постели. «В моей комнате кто-то есть?» заикаясь не то от страх не то от холода, пробормотала я. И зачем-то добавила. «А страж за дверью нет». «Стража охраняет замок снаружи, но не внутри». Невозмутимо заметил лорд. «Обычно тем, кто находится внутри, ничего не грозит. Вы считаете, что к вам кто-то забрался?» «Я проснулась, окно там, где балкон открыто», — быстро объяснила я. «И в комнате кто-то был». Я слышала, как капитан Саланш велел из сторожа не спускать с нас глаз, и подумала, что у двери кто-нибудь будет, но никого не оказалось. «Какая-то странная история», — протянул лорд. В темноте мне было плохо видно выражение его лица. И вообще я могла смотреть только на светящиеся глаза. Но мне показалось, что на нем отразилось искреннее удивление. Лорд заглянул мне за спину, как будто надеясь разглядеть кого-нибудь в темноте. «Что ж...» По крайней мере, за тобой на самом деле никто не гонится. А вы так лучше видите, да? Не удержалась я от вопроса. Когда они светятся? Лорд Сноу посмотрел на меня и неожиданно рассмеялся. Да, это колдовское зрение. Очень удобно. Идем посмотрим, что там у тебя в комнате. И он решительно направился вперед. После секундного колебания пошла за ним, решив, что с лордом Нергородом тоже не страшно. как и рядом с охотником. Моя дверь все так же была распахнута, как я ее и оставила. Но когда хозяин замка одним движением руки заставил вспыхнуть все свечи в моей комнате, стало очевидно, что здесь никого нет. Лорд проверил и выход на балкон. Окно оказалось закрыто. «Ничего не понимаю», — пробормотала я, растерянно оглядываясь по сторонам. «Наверное, он ушел». «Кто он?» — поинтересовался Нергород, поправляя тюль. «Тот, кто ко мне забрался». «Может быть, тебе просто приснился кошмар?» — предположил лорд, поворачиваясь ко мне и бросая быстрый взгляд на смятую постель и сбитые простыни. Глаза его больше не светились. «Да нет же! То есть, да, кошмар мне тоже приснился, но когда я проснулась, в комнате было открытое окно, и кто-то здесь прятался». «Знаешь, иногда бывает так, тебе снится кошмар, потом кажется, что ты проснулся, но на самом деле просто начинаешь видеть другой сон». «В нем тоже есть что-то страшное, только после него ты просыпаешься по-настоящему». Лорд Нергорд говорил мягко, хоть и отрывисто. Сдержанно улыбался, но я все равно разозлилась. «Он меня за дуру держит? Или за ребенка, который не может отличить реальность от ночного кошмара?» Заметив мой сердитый взгляд, лорд примирительно вскинул руки. «Ладно, ладно. Если здесь кто-то и был, то теперь никого нет. Ложись спать». «Просто прекрасная идея». «А кто помешает тому, кто здесь был, вернуться, когда он уйдет?» «Если хочешь, могу прислать стражника к твоим дверям», — тут же предложил лорд, словно прочитав мои мысли. «Хочу», — буркнула я, забираясь на кровать. Я была уверена, что Нергард сразу уйдет, в лучшем случае погасив зажженные им свечи, но он не торопился, поднял с пола каким-то образом улетевшую туда подушку, бросил ее в кресло. Когда я устроилась, расправил концы простыни, частично ликвидируя последствия моего неспокойного сна, поправил одеяло. Заботливо так по-отечески. Видимо, действительно воспринимал меня как ребенка. Мне следовало радоваться, значит, не будет воспринимать меня как угрозу. Но почему-то меня это раздражало. Все странные и неуместные мысли вылетели у меня из головы, как только лорд Нергард совершил совсем уж неожиданный поступок, сел на краешек кровати рядом со мной. «Не волнуйся, дитя. Все тем же мягким тоном посоветовал он. Здесь тебе ничего не грозит. Нергард — надежное место. И люди здесь надежные». «Меня зовут Лора», — проворчала я, насупившись. «Это вместо дитя. Я уже не ребенок, и мы теперь знаем мое имя». Он снова обезоруживающе улыбнулся, и я запоздало подумала, что мое недовольство действительно выглядит как-то по-детски. «Хорошо, Лора». покладисто согласился Нергорд. «Жаль только, что теперь я не смогу называть тебя бабочкой». Он сказал это таким трагикомичным тоном, что мои губы невольно растянулись в улыбке, и я перестала хмуриться. Вместо этого приподнялась на локти и вопросительно посмотрела на него. «А почему Агонарет не может так же заглянуть в ваше прошлое и узнать ваше имя?» Улыбка Нергорда стала печальной. Он на мгновение опустил взгляд, прежде чем ответить. Он пытался, но не смог. Моё прошлое скрыто от него, что ли. Он видит только то, что я и так помню. А дальше только пустоту, как будто я не просто забываю, а всё стирается. «Мне жаль», — искренне заметила я, прекрасно понимаю каково это, искать воспоминания и находить вместо них только пустоту. «Мне тоже, но порадуемся тому, что с тобой не так. И мы теперь знаем, что где-то у тебя остался как минимум отец». А, возможно, и мать тоже. Думаю, со временем ты вспомнишь, кто они и как их найти. А пока спи и не волнуйся. Я пришлю тебя к кого-нибудь к твоим дверям. Он будет здесь до тех пор, пока ты не проснешься. Хорошо, спасибо. Обращайся, если что. Моя спальня в конце этого коридора. Он сделал неопределенный жест рукой, но, если я правильно поняла, то к его комнате мне следовало бы бежать в противоположном направлении. Что ж, буду знать. Друг пригодится». Нергард стал также одним движением погасил зажженные им свечи, включил подсветку глаз и, пожелав мне спокойной ночи и добрых снов, вышел, закрыв за собой дверь. Я легла, пытаясь поудобнее устроиться на подушке и надеясь поскорее согреться, но потом все-таки снова выскочила из постели и подошла к окну, вновь вступая босыми ногами по полу. Осмотрела раму, даже ненадолго приоткрыла створку. Ручка поворачивалась с обеих сторон, так что и открыть, и закрыть окно можно было как изнутри, так и снаружи. Но со стороны комнаты имелась маленькая задвижка, которую я торопливо подвинула. «Все, теперь по балконам ко мне никто не заберется». Бегом вернулась под одеяло, подтянула колени к груди, чтобы было теплее, и только тогда поняла, что халат лорда Нергарда, так и остался на мне.